«Что денег у нас совсем нет?» Павел остановился перед ней. Она ответила молчаливым жестом отрицания. «От прошлого месяца ничего не осталось?» «Чему же было остаться?» «Ты знаешь, что нам денег в обрез хватает на прожитие, но императрица, наверное, осигнует особую сумму». «Знаем мы эти осигновки» давно пора бы ассигновать если бы была забота а теперь опять придется обращаться к этому проклятому жеду кайзелю хайзель эзель черт его там знает как его зовут я знаю только что он мошенник а под какой кличкой он мошенничает это не мое дело но мы и так уже много должны ему робко заметила великая княгиня и еще больше задолжаем. Не мы в этом виноваты, на то воля свыше, насмешливо подчеркнул Павел, и, обернувшись к двери, громко крикнул, чтобы к нему позвали его некогда любимого камердинера Кутайсова, который уже был главным поверенным во всех делах великого князя. Кутайсов вошел, как всегда, робкий, листивый и раболепный. Вы изволили требовать меня. Кутайсов почтительно остановился перед великим князем. Что изволите приказать? Да тоже, что я обычно изволю тебе приказывать. Горько усмехнулся великий князь. Денег достать надо. Большую сумму, почтительно осведомился Кутайсов. Чем больше, тем лучше, конечно. Ты ведь знаешь, что императрица выписывает невесту великому князю Александру!» «Так точно! В будущем месяце ожидается приезд обеих принцесс!» «Вы там лучше меня осведомлены!» — горько улыбнулся Павел Петрович. «Я знаю пока только то, что у меня нет денег на то, чтобы принимать участие в празднествах, которые будут устраиваться по этому случаю». «Да, празднества готовятся большие», — заметил Кутайсов. «До вас-то мы это дошло. Положительно, мне придется скоро в застольную посылать за сведениями о моих делах, о делах моего семейства», — заметил великий князь. «Я не знаю в мире более досадного и более дурацкого положения». Прошла минута напряженного молчания. «Что же...» «Денег достать можно будет?» — спросил великий князь. «У Айзеля взять нужно», — пожал плечами Кутайсов. «Что ж, все у него, да у него. Неужели других нет?» «Ростовщики есть, ваше высочество, но зачем же вам со всеми ними вести непосредственно дело?» «Довольно с вас и одного Айзеля». «Да, понимаю. Он уже сам ведет переговоры с остальными». «Это, конечно, удобнее, но все-таки мои расписки и обязательства ходят по рукам?» «Смею уверить, ваше высочество, что нет. Все ждут и будут ждать терпеливо». «Пока умрет императрица», — улыбнулся Павел злой и неприятной улыбкой. «Услышала бы она тебя, сказала бы тебе спасибо». Кутайсов побледнел и поспешил переменить тему. Сколько нужно вашему высочеству? Да как тебе сказать? На время празднеств столько, сколько самый скромный из фаворитов императрицы может потратить на пряжки у своих парадных башмаков в день бала.